Глава вторая. На болоте. Часу в шестом майского утра Дик подъехал к болоту, через которое пролегал его путь к замку мод Сияло голубое небо, веселый ветер дул шумно и ровно. Крылья ветряных мельниц быстро кружились, ивы, склоненные над болотом, колыхались под ветром и внезапно светлели, словно пшеница. Дик всю ночь провел в седле, но сердце у него было здоровое, тело крепкое, и он бодро продолжал свой путь. Тропинка мало-помалу спускалась все ниже, все ближе к топем. Где-то далеко позади на холме, возле Кэтли, выселась мельница, и там же далеко впереди маячили верхушки танстолского леса. По обе стороны тропинки колыхались на ветру ивой камыши. Лужи пенились под ветром, предательские трясины, зеленые как изумруд, поджидали и заманивали неосторожного путника. Тропа шла напрямик через стопь. Это была очень древняя тропа, ее проложили еще римские солдаты. С тех пор прошли века, и во многих местах ее залили стоячие воды болота. Отъехав на милю от Кэтли, Дик приблизился как раз к тому месту. Тропа здесь заросла ивой и камышом. И хоть кого могла сбить с толку. Да и трясина была здесь шире, чем всюду. Человек, незнакомый с этими местами, легко мог попасть в беду. У Дика сжалось сердце, когда он вспомнил о мальчике, которому он так невразумительно объяснил дорогу. За себя он не беспокоился. Взглянув назад туда, где вертящиеся крылья ветряной мельницы отчетливо чернели на голубом небе, и вперед на возвышенность, покрытую танстолским лесом, он уверенно поехал напрямик, хотя конь его погрузился в воду по колено. Уже половина трясины была позади, и он уже видел сухую тропинку, бегущую вверх, как вдруг справа от себя он услышал плеск воды, и заметил провалившуюся по брюху в тину серую лошадь, которая отчаянно билась. Словно почуяв приближение помощи, она вдруг пронзительно заржала. Ее налившийся кровью глаз был полон безумного страха. Она барахталась в трясине, и тучи насекомых кружились над нею. — Неужели несчастный мальчишка погиб? — подумал Дик. — Это его лошадь. Славная серая лошадь. Как печально ты смотришь на меня, милая. Я сделаю для тебя все, что возможно. Я не оставлю тебя медленно тонуть, вершок за вершком. Он натянул арбалет и всадил в голову лошади стрелу. Совершив это исполненное сурового милосердия дело, Дик двинулся дальше. На душе у него было невесело. Он пристально смотрел по сторонам, надеясь найти хоть след того мальчика, которого направил на эту дорогу. Нужно было рассказать ему все гораздо поподробнее, думал он. Боюсь, он погиб в болоте. Вдруг кто-то окликнул его по имени, и, глянув через плечо, Дик увидел лицо мальчика, смотревшего на него из камышей. — Ты здесь? — воскликнул Дик, останавливая лошадь. Ты так забился в камыши, что я чуть не проехал мимо. Я видел твою лошадь, ее затянуло в трясину, и я избавил ее от мучений. Клянусь небом, если бы ты был добрее, ты сам бы ее пристрелил. Ну, вылезай, тут тебя никто не обидит. Добрый мальчик, у меня нет никакого оружия, да мне и не нужно оружие. — Потому что я все равно не умею им пользоваться, — ответил беглец, выходя на тропинку. — Как ты смеешь называть меня мальчиком? — крикнул Дик. — Я, наверное, старше тебя. — Прости меня, добрый мастер Шелтон, — сказал беглец. — Я вовсе не хотел тебя обидеть. — Напротив. — Я хочу просить тебя о помощи, так как я попал в беду, сбился с дороги потерял плащ из своего бедного коня у меня есть хлыст и шпоры а ехать не на чем а главное прибавил он оглядев свою одежду я такой грязный вздор воскликнул дик подумаешь искупался что ж тут такого кровь раны грязь странстве только украшают мужчину если так я предпочитаю мужчин без украшений ответил мальчик А что мне делать? Прошу тебя, добрый мастер Ричард, дай мне совет. Если я не доберусь до Холливуда, я погиб. Я дам тебе не только совет, сказал Дик, слезая с лошади. Я дам тебе своего коня, а сам побегу рядом. Когда я устану, мы поменяемся. Так будет скорее. Мальчик сел на коня и они двинулись в путь, невольно замедляя ход из-за неровности трясины. Дик шагал рядом с мальчиком, положив руку ему на колено. — Как тебя зовут? — спросил Дик. — Зови меня Джон Мэтчем, — ответил мальчик. — А что тебе нужно в Холливуде? — спросил Дик. — Я спасаюсь от обидчика, — сказал Джон Мэтчем. Добрый аббат Холливуда всегда защищает слабых. «А как ты попал к сэру Дэниелу, мастер Мэтчем?» — спросил Дик. «Он захватил меня силой», — ответил Джон Мэтчем. «Он выкрыл меня из моего родного дома. Одел меня в этот наряд, вез меня так долго, что у меня чуть не разорвалось сердце. Насмехался так, что я чуть не плакал. А когда мои друзья погнались за нами, он... Посадил меня к себе за спину, чтобы их стрелы попали в меня. Одна из них ранила меня в ногу, и теперь я слегка хромаю. Но придет день суда, и он заплатит за все. «Уж не надеешься ли ты попасть в луну из арбалета?» — сказал Дик. «Он храбрый рыцарь, и рука у него железная. И если он догадается, что я помог тебе удрать, мне будет плохо». — Бедный мальчик, — сказал Джон Мэтчем. — Он твой опекун, я знаю. По его словам, он и мой опекун тоже. Он, кажется, купил право на устройство моего брака. Я в этом плохо разбираюсь, но у него есть какой-то повод притеснять меня. — Ты опять называешь меня мальчиком, — сказал Дик. — А разве ты хочешь, чтобы я тебя называл девочкой, — добрый Ричард, — спросил Мэтчем. «Только не девочки, ответил Дик. «Я девчонок терпеть не могу». «Ты говоришь, как мальчишка», — сказал Джон Мэтчем. «Ты гораздо более думаешь о девчонках, чем хочешь сознаться». «Вот уж нет», — решительно сказал Дик. «О девчонках я никогда и не вспоминаю. Черт с ними! Я люблю охоту, сражения, пиры. Я люблю веселую жизнь в лесах. А девчонки на такие дела не годятся». Была, впрочем, одна, не хуже мужчины. Но ее бедняжку сожгли как ведьму, за то, что она, вопреки природе, одевалась по-мужски. Мастер Мэтчем набожно перекрестился и прошептал молитву. «Что ты делаешь?» — спросил Дик. «Молюсь за ее душу», — ответил Мэтчем, дрогнувшим голосом. «За душу ведьмы?» — воскликнул Дик. «Ну что ж, молись за нее». Это была лучшая девушка в Европе, и звали ее Жанна Д'Арк. Старый Эпельярд, лучник рассказывал, как удирал от нее, словно от нечистой силы. Это была храбрая девушка. — Если ты не любишь девушек, добрый мастер Ричард, — возразил Мэтчим, ты не настоящий мужчина. Ибо Господь Нарочно разделил род человеческий на две части и послал в мир любовь для ободрения мужчин и утешения женщин. «Вздор», — сказал Дик, — «ты много думаешь о женщинах, потому что ты молокосос, младенец. По-твоему, я не настоящий мужчина? Ну что ж, слезай с коня, и я чем угодно, кулаками или мечом, или стрелой». На твоей собственной персоне покажу тебе, мужчина я или нет. — Я не воин, — сказал Мэтчем поспешно. — Я вовсе не хотел тебя обидеть. — Я просто пошутил, а о женщинах я заговорил, потому что слышал, будто ты скоро женишься. — Я женюсь, — воскликнул Дик. — Первый раз слышу. На ком же я женюсь? — На Джоанне Сэдли, — ответил Мэтчем краснее. — Это затея сэра Даниэла. Это свадьба ему выгодно. Он получит деньги и жениха, и невесты. Мне говорили, что несчастная девушка горько плачется на судьбу. Не знаю, быть может, она так же, как ты, питает отвращение к брачной жизни. А может быть, ей просто не нравится жених? «От свадьбы, как от смерти, никуда не уйдешь», — проговорил Дик покорно. «Так она убивается, говоришь?» Видишь, какие бестолковые эти девчонки. Убивается, хотя ни разу меня и не видела. Разве я убиваюсь? Нисколько. Если мне придется жениться, я плакать не стану. Ты знаешь ее? Расскажи мне, какая она. Красавица или урод? И какой у нее нрав? Добрый или сварливый? — А не все ли равно тебе? — сказал Мэтчем. — Если нужно жениться, ты женишься. Какое тебе дело, урод она или красавица? Это все пустяки. Ты ведь не молокосос, мастер Ричард. Если тебе придется жениться, ты плакать не станешь. — А ты умеешь поддеть, — ответил Шелтон. — Разумеется, мне все равно. — Приятный муж будет у твоей жены, — сказал Мэтчин. — У нее будет такой муж, какого ей сулило небо, — возразил Дик. — Я не лучше других и не хуже. «Несчастная девушка!» — воскликнул Мэтчим. «Чем же она такая несчастная?» — спросил Дик. «Она выходит замуж за человека, сделанного из дерева», — сказал Мэтчин. «О горе! Деревянный муж!» «Я, вероятно, действительно сделан из дерева», — сказал Дик. «Раз ты едешь на моем коне, а я иду пешком. Но если из дерева, так из хорошего». «Добрый Дик, прости меня!» — воскликнул Мэтчем. «Я пошутил. У тебя самое доброе сердце во всей Англии. Прости меня, милый Дик!» «Вздор!» — сказал Дик, смущенный пылкостью своего товарища. «Ты меня ничуть не обидел. Я, хвала святым, не обидчив». Ветер дул им в спину и внезапно донес до них резкий звук трубы. Этот трубил трубач сэра Дэниэла. — Тише, — сказал Дик, — труба. — Ах, — сказал Мэтчем, — они заметили, что я удрал, а у меня нет коня. Он смертельно побледнел. — Не трусь, — ответил Дик, — ты их здорово обогнал, а до перевоза уже рукой подать. Это у меня нет коня, а не у тебя. — Увы. «Меня поймают», — воскликнул беглец. «Дик, добрый Дик, помоги мне». «А разве я тебе не помогаю?» — сказал Дик. «Мне жаль тебя, только уж очень ты труслив. Слушай же, Джон Мэтчу, если тебя действительно зовут Джон Мэтчем, я, Ричард Шелтон, даю слово доставить тебя невредимым в Холливуд. Да покинут меня святые, если я покину тебя». — Ободрись, сэр Трус! Дорога уже становится лучше! Пришпорь коня! Скорей, скорей! Обо мне не заботься! Я бегаю, как олень! Конь бежал крупной рысью, но Дик без труда поспевал за ним. Так миновали они болото и добрались до хижины перевозчика на берегу реки.